Морозка Жили-были старик да старуха. У старика со старухой было три дочери. Старшую дочь старуха не любила, она была ей пачец Почастую я журила, рано будила и всю работу на нее сваливала. Девушка скотину поила, кормила, дрова и водицу в Печку топила, обряды творила, избумила, и все убирала еще до свету. Но А старуха и тут была недовольна, И на Марфушу ворчала. и леница, экой неряха, И галик-то И не так стоит, и сорнота в избе. Девушка молчала и плакала, Она всячески старалась мачхи уноровить, угодить.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 Стали большими и сделали с невестами. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Старику жалко было старшей дочери. Он любил ее за то, что была послушная, да работящая. Никогда не упрямилась, что заставит, то и делала, и ни в чем слово не перекорила. Да не знал старик, чем пособить горь. Сам был хил, старуха ворчунья,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 Поутру рано встала, умылась, богу помолилась, все собрала, чередом ложила сама нарядилась, и была девка хоть куды не ест. А то был зимою, и на дворе стоял трескучий мороз. Старик на утро, ни свет, ни заря запрягка был в дровне, подвел к крыльцу, сам пришел в избу, сел на конник и сказал Ну, я все изладил. Садить за стол дожрите. Сказал старух Старик сел за стол и дочь с собой посадил. Хлебница была на столе. Он вынул челпан и нарушал хлебу себе и дочери. Челпан нож нарушал, нарезал. А старух меж тем подала в блюде старых щей и сказала. — Ну, голубка, ешь. Да убирайся. Я вдоволь на тебя нагляделась. Старик! Увези морфутку к жениху. Да смотри, старый хрыч, поезжай прямой дорогой, А там сверни с дороги направо на бор, знаешь, Прям к той большой со снег что на пригорке стоит, И отдай морфутку заморозка. Старик вытращил глаза, разинул рот и перестал хлебать. А девка завыла. Ну что тут нюнь-то распустила? Ведь же то красавец и богач. матрика ка сколько у него добра! Все елки, мянды и берез в пуху. Житьет завидное, да и сам-то богатырь. Мянды верхние слои сосны. Старик молча уклал пожитки, велел дочери накинуть шубняк и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал, не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наконец доехал до Бору, своротил с дороги и пустил спрямо снегом по насту. Добравшись в глушь, остановился и велел дочери слезать. Сам поставил под огромной сосной коробейку и сказал, — Сиди и жди жениха, да мотри, принимай ласкови. А после завратил лошадь. И домой. Девушка сидит, да дрожит, а зноб ее пробрал. Хотела она выйти, да сил не было, одни зубы только постукивают. Вдруг слышит, невдалеке морозка на елке потрескивает, с елки на елку поскакивает да пощелкивает. Очутил сон и на той сосне, под коей девица сидит, И сверху ей говорит Тепло ли те, девица. «Тепло! Тепло, батюшка Морозушка!» Мороз стал ниже спускаться, больше потрескивать, пощелкивать. Мороз спросил девица, «Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красное?» Девица чуть дух переводит, но еще говорит, «Тепло, Морозушка! Тепло, батюшка!» Мороз пуще затрещал и сильнее защелкал. И девица сказала, ⁇ Тепло ли те девица, тепло ли те красная, тепло ли те лапушка ⁇ Девица костеневала и чуть слышно сказала ⁇ Ой, тепло, голубчик морозушка ⁇ Тут морозка жалился. Окутал девицу шубами и отогрел одеялами. Старуха на утро мужу говорит. «Поезжай, старый хреч, да буди молодых!» Старик запряг лошадь и поехал. Подъехавший к дочери, он нашел ее живую, на ней шубу хорошую, фату дорогую и короб с богатыми подарками. Не говоря ни слова, старик сложил все навоз, сел с дочерью и поехал домой. Приехали домой и девицы бух в ноги мачьи. Старуха изумилась, как увидела девку живую, новую шубу, короб белья. Эй, сука, не обманешь меня. Вот спустя немного старуха и говорит старику. Увезика и моих то дочерей к жених, он не так одарит. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Вот поутру рано.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 Девушки были в шубняках, а тут им стало зябка. — Что, параха, меня мороз по коже подирает? Ну, как суженый ряженый не приедет, так мы здесь околеем. Полно машк врать. Колеран, женихи собираются. А теперь есть ли обед на дворе? — А что, параха, коли приедет один, кого он возьмет? — Не тебя ли, дурище? — Да, мотри, тебя, конечно, меня. «Тебя полное тебе цыганить добрать. Да Морозку у девушек руки ознобил, и наши девицы сунули руки в пазухи, да опять за то же. «Ой ты, заспанная рожа, нехорошая тряся, поганая рыла! Прясть ты не умеешь, а перебирать его в сне смыслишь!» «Ох ты, хвостунья, а ты-то что знаешь? Только по беседкам ходить да облизываться!» Посмотрим, кого скорее возьмет. Так девицы растрабарывали и не в шутку озябли. Вдруг в один голос сказали, да кой хранцы, что долг не идет, ишь ты посинела. Хранцы — бранное выражение. Вот вдалеке мороз начал потрескивать и с елки на елку поскакивать да пощелкивать. Девицам послышалось, что кто-то едет. Чу, параха, уж едет, да и с колокольцем. пади прочь, сока, я не слышу, меня мороз обдирает. А еще замуж нарохтишься, готовишься. И начали пальцы отдувать. Морозка все ближе, да ближе. Наконец очтился на сосне над девицами. Он девицам говорит, тепло ли вам, девицы? — Тепло ли вам, красные, тепло ли мои голубушки? — Ой, Морозг, больно, Студен, мы замерзли, ждем суженого, а он окаянно сгинул Морозг стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще пощелкивать. — Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красный? Поди-то к черту! Разве слеп? Видишь, нас руки и ноги отмерзли! Морозг еще ниже спустился сильно приударил и сказал, Тепло ли вам, девицы, подбирайся ко всем чертям в вомут, сгинь окаянный. И девушки окостенели. На утро старуха мужу говорит Давай, запрягай ка ты, старик, по положи охапочку сенца да возьми шубное опахало. Чай девч, при на дворе страшный мороз. Да матрий! Воровей, старый хрыч! Воровей быстрей! Старик не успел и перекусить, как был уже на дворе и на дороге. Приезжает за дочками и находит их мертвыми. Он их в поширенке-то свалил, а похалом закутал и рогожкой закрыл. Старуха, увидя старика издалека, навстречу убегает и так его вопрошала. «Что, детки? В них? Старуха рогошку отвернула, опахала, сняла и деток мертвыми нашла. Тут старуха, как гроза, разразилась, и старика разбронила. «Что ты наделал, старый пес? Уходил ты моих дочек!» Моих кровных деточек, моих ненаглядных семечек, Моих красных ягодок. Я тебе ухватом прибью, кочергой зашибу. Полна старая дрянь. пиш ты, на богатство польстилась, А детки твою Коль я виноват, ты сама захотела. старух псердилась, побронилась, Да после спачерицы помирилась. И стали они жить да быть, да добра наживать, а лихо не поминать. Присватался сусед, свадебку сыграли, и Марфуша счастливо живет. Старик внучат морозком стращал и упрямиться не давал. Я на свадьбе был, мед пиво пил, по усу текло, да в рот не попало.